сны, которым Денни сопротивлялся 2 недели подряд, одним махом обрушились на него, будто прорвавшей плотину водопад, а вместе с ним в Денни полетел градом весь мусор, все обломки разных лет его жизни. Так что Денни было снова 13, и он лежал на койке в первую свою ночь в колонии для несовершеннолетних. Бурые бетонные стены, огромный вентилятор покачивается на каменном полу, будто вот-вот взлетит. И в то же время ему было 5, и он ходил в первый класс. Ему было 9, и мать лежала в больнице. Он страшно по ней скучал и боялся, что она умрёт. Боялся пьяного отца в соседней комнате. И пока лежал без сна и трясся от ужаса, выучил названия всех специй, которые были нарисованы на занавесках, висевших у него тогда в спальне. Занавески были старые, кухонные. Даня до сих пор не знал, что такое кориандр и мацис. Но коричневые буквы, прыгавшие по горчично-жёлтой хлопковой ткани, до сих пор стояли у него перед глазами. Мускатный орех, мацис, кориандр, гвоздика. Стоило произнести их как стишок, и у постели Денни возникал ослабевший кошмар в высоком цилиндре. Денни метался на кровати. Ему сразу было и 5, и 9, и 13. И в то же время он был собой нынешним, двадцатилетним наркоманом с судимостью, с призрачным богатством в виде наркотиков брата, которые так и взывали к нему из тайника над городом. Пронзительно, жутко. И водонапорная башня ему то и дело казалась деревом, с которого он как-то в детстве скинул щенка охотничьей собаке, чтобы посмотреть, что будет. Щенок умер. А вина за то, что он хочет обокрасть фариша, перечеркивалась, мешалась с постыдной ребяческой ложью о том, как он якобы разъезжал на гоночных машинах, как избивал и убивал людей, с воспоминаниями о школе, судах, тюрьме и гитаре, на которой отец запретил ему играть, потому что, мол, времени на это слишком много уходит. Где эта гитара? Нужно её найти, там его ждут в машине, скорее, скорее, не то они уедут без него. Разные места, разные времена тянули его во все стороны, и он в замешательстве вертел головой туда-сюда. Он видел, как мать, мать заглядывает к нему в окно, и у Дэнни слёзы наворачивались, когда он читал беспокойство на её добром, оплывшем лице. Но были и лица, от которых он в ужасе отшатывался. Как же отличить живых от мертвых? Кто-то глядел на него приветливо, кто-то нет. И все они переговаривались с ним и друг с другом, хотя при жизни и знакомы не были. Они входили и уходили огромными делегациями. Трудно было понять, кто с кем пришел и что они все делают у него в комнате, где им не место и их голоса мешались с дождем, барабанившим по жестяной крыше трейлера, и сами они были серыми и бесформенными, как дождь. Юджин в странных дешевых очках, которые придавали ему ученый вид, дежурил у его постели. Иногда комнату озаряли в сполохе молнии, и Дэнни видел, что посреди переменчивой людской круговерти с места не двигались только Юджин и его кресла. А иногда ему казалось, что в комнате никого нет, и тогда Дэнни подскакивал в кровати, боясь, что умирает, что пульс остановился, что у него холодеет кровь, и даже призраки его покинули. «Лежи, лежи», — говорил Юджин. «Юджин?» «Винтиков у него в голове не хватает, но зато он, если не считать Кертиса, самый добрый из братьев». Фариш, тот перенял папашину злобу, которая в нем, правда, поубавилась с тех пор, как он себе башку прострелил. После этого он присмирел. А что до злобы, так больше всего ее досталось Рике Ли. Ну уж, в Анголе она ему, наверное, пригодилась. На их отца, у которого были желтые козлиные глаза и побуревшие от табака зубы, Юджин был мало похож. Зато он во многом напоминал их несчастную алкоголичку-мать, которая перед смертью бредила о том, что якобы ангел-господень стоит босой у них на печной трубе. Красавицей она, царствие небесное, не была. Юджин тоже не весь какой красавец, с близко посаженными глазками и простецким носом-картошкой. Был весь в неё. Но очки эти как-то скрашивали его уродливый шрам. Бум! Молния осветила его сзади голубым светом. Под очками над левым глазом красной звездой засиял ожог. "Видишь ли", говорил он, зажав руки между коленей. "Я не понимал, что нельзя делить змея-искусителя от всего творения. Если это кому и удастся, о, того он укусит". Дени изумлённо глазел на него. Очки придавали ему умный, отстранённый вид, как у учителя, который тебе снится. После тюрьмы у Юрджена появилась привычка говорить долгими, бессвязными пассажими, как будто он сидит в четырёх стенах, говорит, и никто его не слушает. И этим он тоже походил на мать, которая бывало каталась по кровати и разговаривала с людьми, которых только она и видела, и давала слово Элеонор Рузвельт, Исае, Иисусу. Понимаешь, говорил Юджен. Этот змей, слуга Господа, он тоже его создал, понимаешь? Но и взял его на ковчег вместе с прочими тварями. Нельзя вот так взять и сказать: "Гремучий гадюк мол зло, потому что её тоже сотворил Господь". Всё есть добро. Он собственной рукой привёл в этот мир и змея, и агнца. Юджен скосил глаза в угол, куда свет не дотягивался, и Дэни в ужасе засунул себе кулак в рот, чтобы не заорать, потому что там, под ногами у Юджена, ползало, подёргиваясь и извиваясь, чёрное, мертвящее существо из его давнего кошмара. Впрочем, теперь тут и смотреть было не на что. Существо казалось скорее жалким, чем страшным, но застарелый тухлый, переменчивый привкус этого кошмара нёс день неиписуемый ужас, страшнее смерти. Чёрные дрозды, чёрные мужчины, женщины и дети карабкаются наверх к спасительному берегу. Ужас и взрывы. Мерзкий масляный вкус у него во рту и такой озноб, как будто у него всё тело вот-вот развалится на куски и сведенные судорогой мышцы и порванные сухожилия распадутся на черные перья и выбеленные кости.